Часть 3. Глава 1. За спиной Ливии, откуда не возьмись, появился Вулфилла со своими варварами. Рассыпавшись веером, они помчались к Аврелию с верхней части склона. Ливия, стремительно обернувшись, увидела врагов и всё поняла. "Я не предавала тебя", закричала она. "Ты должен мне верить. Быстрее, где ваши кони?" верно крикнул Урсин. «Девочка пыталась помочь вам! Быстрее, давай сюда!» Аврелий и остальные совершенно не понимали, что произошло, но и Ливия точно так же ничего не понимала, откуда взялись ее самые ненавистные враги. Вслед за Урсином все поднялись на небольшую ровную площадку вблизи от вершины того холма, с которого еще продолжали спускаться варвары-вульфилы, чьи лошади увязали в глубоком снегу. Их было не меньше пятидесяти. На перевале их ещё больше, сказал Урсин. Не пытайтесь и дорогу пересечь. Да, на дороге наёмники Стефана, подтвердила Ливия. Он за мной следил, а я и не догадывалась. Стефан, ошеломлённый столь злодейским поворотом событий, вернулся к дороге и перестроил свой отряд. Ливия схватила лук, висевший на её седле, прицелилась и пустила стрелу прямо ему в спину. с расстояния не более чем в сотню шагов, и тут же перенесла внимание на его наемников. Воины Стефана поспешили найти укрытие за деревьями. Они прекрасно видели, что их командир рухнул на землю, а в них самих вдруг полетели стрелы. Урсин показал на западный склон холма. «У вас только один путь, чтобы уйти», — пояснил он. «Но он идет мимо пропасти, а снег уже мог покрыться ледяной коркой». так что будьте очень осторожны, быстрее, быстрее туда. Ливия пошла первой, но Вольфила, прекрасно видевший, что происходит, мгновенно послал в ту же сторону нескольких своих всадников. «Не забудьте», — проревел он им вслед, — «мне нужна голова мальчишки, и мне нужен меч, любой ценой, и мне нужен тот солдат, что внизу, тот, с красным поясом». Ватрен уже повернул вслед за Ливией, а за ним Аврелий, Батиад и остальные. Путь впереди выглядел более или менее ровным, так что они пришпурили лошадей, чтобы поскорее пересечь самый опасный участок. Дальше к западу им предстояло пробираться по самому краю Бездонного ущелья, так что склон лучше было миновать с наивысшей возможной скоростью. Амбразин погонял своего мула, не отставая от садников. Аврелий прекрасно понимал, насколько они все уязвимы на открытом месте и заставил юбу подняться выше по склону, чтобы осмотреть, что делается позади. Как раз в это время Вулфила и его варвары вырвались из-за гребня холма в облаках поднятого копытами снега, размахивая мечами. Огромный варвар мгновенно ощутил себя рядом с Аврелием. Он направил своего жребца прямо на коня Аврелия, и легионер вылетел из седла. Вольфила прыгнул на него, и оба покатились вниз по склону, цепившись друг за друга, и каждый молотил противника руками и ногами, цепенея от ненависти и обледеневшего снега, сыпавшегося на них со всех сторон. И во время этого безумного падения меч Аврелия выпал из ножен и заскользил прямиком к пропасти. Скалистый выступ, торчавший над толстым снежным покровом, в конце концов остановил врага. Они крепко держали друг друга за запястья, задыхаясь. Вулфил лежал на Авреле, бешено таращась в глаза легионера. И в этот момент варвар вдруг понял то, что он так давно хотел понять. Я тебя знаю, римлянин. Это было давно, но ты не слишком изменился. Ты открыл мне ворота Аквелии. Лицо Авреля исказилось от боли. Нет, закричал он. Нет, нет. Его крик эхом отразился от обледенелых склонов альпийских гор, повторяясь снова и снова. Аврелий словно вдруг переполнился силой. Он упёрся коленями в грудь врага и отшвырнул Вулфилу от себя так, что тот завертелся в лужком. Когда Аврелий перевернулся на бок, чтобы встать на ноги, он увидел Амбразина, скользящего вниз по насту неподалёку от того места, где дрались легионер и варвар. Старый наставник свалился с мула и теперь пытался ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы не очутиться в пропасти. Их взгляды встретились лишь на долю мгновения. Однако Аврелий понял, что старик всё слышал. Потрясённый до глубины души, Аврелий принялся карабкаться наверх, где его товарищи отчаянно сражались с варорами. Он слышал, как рычал Батиат, хватая своего противника и поднимая его над головой. варвары один за другим летели в зев ущелья, а ватры начайно наругался, дерясь сразу с двоими. Он стоял по колено в стегу, и в каждой его руке было по мечу. Аврелий наконец сумел встать на ноги и протянул руку к своему оружию, чтобы вступить в сражение и, возможно, найти там смерть. Он не в силах был поверить тому, что в его ножках ничего нет. И тут через гребень перебрался ещё один отряд всадников. Это были те, что охраняли перевал. Они пересекли поляну, затем вдруг сменили направление и повернули, чтобы перерезать склонный скосок вместо того, чтобы двигаться прямо вниз. Этот резкий манёвр сдвинул с места огромную массу снега в верхней части склона, и он заскользил к поляне, быстро набирая скорость. Первыми под его удар попали Ватрен и Батиат, дравшиеся выше других. А потом и все остальные, включая Ромула. Диметр и Ароси, подняв щиты, защищали мальчика от дождя, вражеских стрел и дротиков. Но удар снежной лавины отшвырнул их назад, прежде чем они сумели хоть что-то сделать для Ромула. Даже лошади, как не тяжелы они были, оказались сметёнными с поляны, всех по волоклок в пропасть. Вулфилло всё ещё катился вниз. Из-за всех сил, пытаясь хоть как-то замедлить своё падение, он вонзал в колючий снег руки, ломая ногти и обдирая кожу, и наконец сумел зацепиться за какой-то достаточно крупный камень, скрытый под снежной пеленой, и обнаружил, что уже висит над самым провалом. Пальцы у него настолько окоченели, что полностью отказывались повиноваться инстинкту выживания. Не желая помочь своему хозяину подняться хоть немного вверх по крутому участку склона подальше от дыр в земле. И вот тут-то, когда Вулфилан готов уже был отказаться от борьбы, он вдруг увидел совсем рядом, в каком-то десятке шагов от себя, волшебный меч, тоже скользивший к ущелью. Меч уже потерял инерцию удара, бросившего его вниз, но ещё двигался. Всё медленнее и медленнее. И вот-вот должен был добраться до края провала. Вот меч свиселся над краем обрыва, но неким чудесным образом остановился. Тяжёлая золотая рукоятка в последний момент послужила якорем, зацепившимся за что-то невидимое под снегом. Эта картина подействовала на Вулфилу как удар хлыста. Он выгнулся всем телом и издал дикарский вопль. Собрал все свои силы и полез вверх. Он упёрся локтями, подтянул ноги, висевшие над бездной, поставил на обледеневшую землю одно колено, другое он был спасён и встал во весь рост. Варвар медленно, осторожно приблизился к мечу, прекрасно понимая, что малейшая вибрация почвы или воздуха может окончательно сбросить драгоценное оружие в бездонный провал. Когда до мяча оставалось совсем немного, Вульфил лёг на снег, широко раскинув руки и вбив носки крепких башмаков в наст, а потом плавным движением вытянул руку во всю длину. И вот уже его пальцы победоносно сжали рукоятку меча. Огромный варвар от полс немного назад встал на ноги и поднял меч над головой, словно угрожая потемневшему небу, грозовым тучам и обледеневшим пикам гор. и закричал во всё горло, не в силах сдержать дикарский восторг.